Андрей Панченко. «Болотник». Книга вторая. Анотация. Приключения нашего современника в прошлом продолжаются. Жизнь героя уже налажена. Любимая жена, верные друзья, работа, о которой можно только мечтать, свой уютный уголок и возможность ковыряться в больших мужских игрушках. Что еще нужно человеку для счастья? Только разгадать все тайны – который уже начинает открывать нашему герою таинственное и мрачное болото.